Покажите еще что-нибудь. Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем. Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания. И на поле опять отметка. исполнилась, исполнилось. Зри страницу такую-то а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра I с отметкой «Сие последовало за назначение налога на лес». «Но позвольте, — однако спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность. Да, а греть воздух в жилье составляет потребность». «Вы против собственности?» Нет. Я только что всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло. — А как вы судите о податьях, следует ли облагать людей податью? — Надо наложить. Еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного. — Вы ниоткуда это учение не почерпаете? — И священного писания и моей совести. Не руководят ли вас к всему иные источники нового времени? Все другие источники нечисты и полны своим Теперь скажите в последнее. Как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали? Что пишу, то про себя пишу. А что в храме сделал, то должен был учинить цареву власть оберегающий. Почему цареву? Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными. Но ведь я мог с вами обойти совсем не так, как обхожусь. Рыжов посмотрел на него с сожалением и отвечал, «А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?» Я мог велеть вас арестовать. Во строгие сытей едят. Вас сослали бы за эту дерзость. Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже, где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно. Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову. «Характер ваш почтенен», — сказал он и велел ему выйти. Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов. Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали «Он у нас такой, некий такой». Более положительного из них о нем никто не знал. Прощай, Слонской, сказал Рыжову. — Я о вас не забуду и совет ваш исполню, прочту Библию. — Да только этого мало, а вы на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов. Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал чудак. Чудак. Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего однодума и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.